Глава сорок восьмая. Интрига. Смотрю на пацанов. Думаю, они видят, как меняется мое лицо. Пощекочу им нервы. Да иди ты нахрен, это не мы. Малой, кажется, его зовут Андрей. Привстает со стула. У меня мозги на месте, и за чужой отвечать не буду. Пытается сохранить лицо, не впадает в истерику, нагло смотрит мне в глаза. Думаю, по возрасту он бы мог быть моим сыном. «А чего дрифтишь, если не вы?» Прекрасный момент, когда могу загнать соперника в угол. Кажется, Аленке больно от этих мыслей. «Да хрен его знает, что тебе за распечатки прислали, кто их составлял, и что ты хочешь ими предъявить!» «Держится смело. Хороший пацан!» Просматриваю распечатки с начала недели. «Да уж, вот кто у нас мастер плести тонкие интрижки!» Захар встает, идет к раковине, моет руки. Берет тонкий стакан, набирает воду, со стороны выглядит, как будто он очень нервничает. Тяну время. Наблюдаю за реакцией. Андрей спокоен, копается в телефоне, второй рукой приобнимает Алену. Смотрю на Алену, вижу, как ей больно, не хочет еще и в них разочаровываться. Она выглядит растерянной, смотрит нас по очереди, пытается понять, что же у меня за данные. «Алекс!» Давай ближе к делу. Они же не могли. Во взгляде Надежда отрицательно мотает головой, убеждая себя в правоте. В голосе почти нет жизни. Я не поверю, что Захара и Андрей это сделали. Они не могли. Хочется еще накала, но точно не в этой ситуации. Не могли. Это не они. Вернее, нет никаких следов, доказывающих обратное. С лица Аленки сходит напряжение. Она с умилением смотрит на ребят, У них тоже больше нет в глазах тревоги. Хоть кому-то я могу доверять. Жена громко вздыхает, прячет лицо в ладонях. Да делать мне нечего стены расписывать, а потом пидорить их с хлоркой. И если бы и Алена не пришла раньше, мы все отмыли. Какой смысл? Захар ногой бутылку с белизной. Появляется неприятный запах хлорки. Лучше это были бы вы. Вчера вечером и сегодня утром Машка, больно в этом признаваться, разговаривала с моим отцом. Тишина. Слышно, как греет воду кофемашина. Мы все смотрим на Алену. У нее глаза полные слез. «И ты хочешь, чтобы я это проглотила? Интересно, моя мама или твоя в курсе?» Мы синхронно пожимаем плечами. Никто бы не хотел быть на Аленкином месте. «А зачем? Зачем это все?» Ее голос дрожит. «Это угроза?» «Да нет!» Андрей влезает в разговор. Я думаю, просто пакости сделать, чтобы тебе побольнее было. Если бы тебя хотели грохнуть, то в подворот не встретили, а не стены расписывали. Андрюхана, ты умеешь утешить!» Захар толкает в плечо друга. «Где эту бабу-вандалку найти?» Кажется, детский сад решает мстить. «Я сам совсем поговорю. Не лезьте. Я вам Алену доверяю, за ней присматривайте». Не знаю, почему так сказал. Это первое, что пришло в голову. Пацаны косы на меня озыркнули, пусть думают, что хотят. Ночевать сегодня у меня будешь, а то фиг знает, что у этой чокнутой на уме. Этот Андрей снова лезет на У нее есть где жить, не переживай. Да-да, не с тобой ли рядом. То-то она по гостиницам спит или в подсобке. Видно, так дома хорошо. Соченок знает, как задеть за живое. Больное, и еще и при жене. Втащить бы ему, но тогда Аленка точно останется оказывать ему первую помощь, а мне этого не надо. «Мальчик, не лезь в жизнь взрослых! Мы без тебя разберемся!» Он начинает мне что-то отвечать. «Хватит!» — еле слышно Аленку. «Не надо меня охранять, кому-то доверять, и я сама решу, где мне жить. У вас дел нет, что вы тут все расселись. А я не удивлюсь», — поднимает глаза на меня, — «что Машка тебе...» В мачехе метит. И она с твоим папашей не заговорщики, которые дружат против меня, а новая любовная пара. Вот это она и тебе отомстит. Ты думаешь, что говоришь. Хотя, может, Аленка и не так уж сильно ошибается. Ребят, у вас какой-то трындец творится. Захар разливает чай по четырем чашкам. Не могу больше на сухую такие разговоры вести. Молча вытаскивает из кармана несколько купюр, кладет их в кассу, выбивает чек. Ставит рядом с Аленой первую чашку, вторую подает другу, в третью кидает чайную ложку. Жду, когда подвинет чашку ко мне. «Простите, мы с вами пока малы знакомы», — голос серьезный. «Я не думаю, что должен угощать вас чаем. С вас 120 рублей». «Захар!» — Алена начинает смеяться. Чувствую себя неловко, какая-то странная ситуация. «Ну что, Захар? Сырье денег стоит!» Оплачиваю свой ненужный чай. Две сотки кидаю в крохотное ведерко у кассы на мечту. Осталось только выяснить у отца, что это все значит.